Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анастасия Туманова. горюч камень Алатырь. Глава первая. Никита Владимирович Закатов. Штабс-капитан в отставке, помещик и мировой посредник Бельского уезда Смоленской губернии, Стоял у окна своего дома, смотрел на осенний дождь и слушал причитания экономки. «Вот ведь напасть еще, мало других», — бубнила Дунька. «Никита Владимирович, да откуда эта самая дама взялась-то? И кто она вам будет? Молоденькая вовсе, а худая, в чем душа держится? Сидит, трясется, губы так и прыгают» и свою парашки не отдает, а ведь мокрые наскрозь. Дунька, ты лучше вот что. У Закатова не было никакого настроения отвечать на Дунькины вопросы. Тем более, что ответов не было ни одного. Собери обед. У меня маковые росинки с утра в не было. А у Александра Михайловны, боюсь, и того дольше. И приготовь комнату. Так, стал быть, надолго они? «Сам пока еще не знаю», — нехотя отозвался Закатов. «Вступай распорядись насчет обеда. А вечером, обещая, я тебе предоставлю полный отчет». Маняша спит? Она здорова была в эти дни? «Слава богу!» Сурова и Дунькина физиономия расплылась в улыбке. «Уж как вас дожидались, даже и не капризничали почти. Только что грустили, что ворону заседлать без вас нельзя. Ну уж теперь-то накатаетесь!» Дунька ушла. Вскоре из кухни донеслись фельдмаршальские раскаты ее голоса. Закат в некоторое время еще докоривал папиросу, глядя в окно, на дождь. Лицо штабс-капитана, некрасивые, темные от загара, перерезанные шрамом, полученным в последнюю крымскую компанию, казалось безразличным и даже слегка сонным. Однако мозг закатыва работал бешено, торопясь оценить масштабы сделанной глупости. Купероска не помогла. Глупость не убавилась в размерах. Извиняло Никита лишь одно — поступить по-иному он попросту не мог. «Делай, что должен, и будь, что будет». С усмешкой напомнил он сам себе и их с другом Мишкой любимую фразу. «Кто же ты все-таки сказал?» Сенека или Марк Аврелий. Впрочем, какая разница. Теперь главное, что делать с этой девочкой. Александрин ждала его в столовой, сидя на самом краешке стула, как институтка. Ее худенькая фигурка в мешковатом, плохо сшитом черном платье была вытянута в стронку. С тяжелой мокрой мантильей капал на пол вода Когда Закатов прихрамывая, колено его было разворочено осколком ядра на Малаховом кургане семь лет назад, и во время дождя мучительно ныло. Вошел в столовую, юная женщина повернула голову. Из бледного личика взглянули большие прозрачные глаза. Встав, она совсем паучинически присела в реверансе. — Господин Закатов, я... «Прежде всего, позвольте все же вашу накидку, Александра Михайловна!» Мягко перебил ее закатов. «Она насквозь промокла, и вы замерзли. Прошу вас пересесть ближе к печи. Сейчас будем обедать, и вы отдохнете». «Но я должна, вероятно...» «Вы ровным счетом ничего мне не должны, дитя мое». Александрин снова испуганно посмотрел на него. Закатов смущенно подумал о том, что едва ли может обращаться так отечески к юной даме, которая была всего лет на десять моложе его самого. Но шрам и хромота делали Никиту много старше его тридцати двух лет. И впервые в жизни его это порадовало. Кроме того, ему не хотелось, чтобы гости заметила его собственные смятения. За время обеда, решил Закатов, Они оба смогут успокоиться, собраться с мыслями и подумать, что же делать далее. Дунька оказалась на высоте. Без единого лишнего слова ею были принесены щи со снитками, котлеты и оладьи с вареньем. Закатов был зверский голоден и накинулся на обед с воодушевлением. То, что Александрин почти ни к чему не прикасается, он заметил лишь расправляющий четвертой котлетой. «Вы не голодны, Александра Михайловна?» Она вымученно улыбнулась. Хотела ответить, но голос ее сорвался. Встревоженный закатов поднялся из-за стола. «Может, вам лучше прилечь?» «Я не подумал, что вы, возможно...» «Не стоит! Право же не стоит!» Чуть слышно отозвалась она. «Никита Владимирович, я, наверное, напрасно воспользовалась вашей добротой. Мне следует ехать дальше!» «Куда же вы...» «Поедете?» — осторожно спросил он. «Вы совсем одна, нездоровы и, полагаю, без денег». Александрин молчала. Видно было, как она силится сдержать рыдание, но губы ее прыгали, и две крохотные слезинки уже ползли по щекам. «Поймите, я не желаю вам ничего дурного», — как можно мягче проговорил Закатов, возвращаясь за стол. И прошу вас не истолковывать приврат на мое участие. Да, мы с вами не знакомы, но вашу приемную мать и ее семью я знаю много-много лет. Я никогда бы не простил себе, если бы оставил в беде дочь Веры Николаевны. Я... я сама виновата в своем положении, — сквозь слезы выговорила Александрин. И помочь мне не может никто. Но это как раз глупости. С нырочитой беззаботностью отозвался Закатов. «Помочь человеку можно всегда. И поверьте, что в моем доме вас никто и никогда не обидит. И забрать вас отсюда против вашей воли тоже не сможет никто. Если вы желаете, я нынче же напишу княгине Таневицкой, а... «Нет!» — перебил его горестный вскрик. И Закатов испугался всерьез, увидев, как страшно побледнело лицо Александрин. «Прошу вас, Никита Владимирович, не пишите никому. И позвольте, ради бога, позвольте мне уйти». «Не позволю», — с добродушной суровостью сказал он. «Еще не хватало, чтобы вы лишились чувств на мокрой дороге. И, разумеется, без вашего согласия я не предприму никаких мер. Прошу вас по коду кушать, Александра Михайловна». А после вы пойдете отдохнуть. Но у меня даже нет с собой одежды. Это поправимо. Возможно, вам подойдет что-нибудь из вещей моей покойной супруги. Прошу, вы скушайте, Александра Михайловна. У Доньки всегда отменно ищи. Александрин слабо улыбнулась, кивнула и взялась за ложку. Она не съела и половины тарелки, уверяя, что сыта но Закатов видел, что это не сытость, а тяжелая чугунная усталость. В конце концов он кивнул по рашке, и девка увела гостю вглубь дома разоблачаться и отдыхать. Александрин была так измучена, что не возражала. Оставшись один, Закатов собрался было улизнуть из дома на работу, дабы избежать хотя бы до вечера объяснений с Дунькой, но проснулась трехлетняя маняша. И примчалась к отцу через весь дом, обгоняя нянек, с порога кинулась к нему на руки, заблестела черными глазами, затрясла кудряшками, смеясь и прыгая, торопливо рассказывая обо всех своих важных делах. И какие тут, помилуйте, могли быть работы. Они вместе напились чаю, пошли на конюшню. Там Закатов тщательно осмотрел свое сокровище, высокого высоковыстатного. Черного, как смоль, пятилетку в ворон, для которого и не надеялся отыскать пару. Хорошие лошади в Бельском уезде были наперечет и стоили баснословных денег. Наверное, и покупать не стоило, привычно сожалел Никита, оглаживая черную, гладкую, как атлас, шерсть красавца-жеребца. И прекрасно понимая, что все равно купил бы. «Не ко двору этот князь. Откуда брать деньги на кобылу? Уму непостижимо. Возможно, хотя бы к зиме после продаж». Но маняша не терпела его задумчивости. Вцепившись в рукав отца крепкими ручонками, она решительно потребовала седло и верхом, и в поле. К счастью, дождь закончился, и оседлать ворона было делом пяти минут. Отогнав конюха, Закатов с удовольствием сделал все сам, и вскоре, посадив впереди себя в седло визжащую от восторга дочку, уже летел по скошенному жневью навстречу багровому, словно кровью залившему тучи закату. И, как обычно, ринулись прочь тяжелые мысли, отпустила тревога, легко и спокойно стало на сердце, а от звонкого смеха маняши и ее требовательных воплей «Еще, еще! Ворон, пошел, пошел!» хотелось смеяться вместе с нею и не думать больше ни о чем. Вместе с дочерью Закатов заехал на село старости, переговорил с ним об уязных новостях. Затем во двор ожидаемо набила столпа мужиков со всего Балатеева, и Никите пришло слово в слово повторять всё и для них. Новости были невеселыми. Землю по-прежнему не давали, а подписывать уставные грамоты как-то все же нужно было. Привычно зарядившись терпением, Закатов отвечал на бесконечные. «Как же так-то, барин? Мне что, господа, не понимают, что мы без земли с голоду перемрем. Быть того не может, чтобы сам государь эдакой закон придумал. И... А у нас-то земля останется?» в который раз Никита, заверил встревоженных мужиков что беспокоиться им не о чем все прежние надела останутся при них и платы за них он хозяин требовать не станет уже в сумерках он вернулся в усадьбу и передав на руки Доньке усталую дочку понадеялся на то что маняж заснет сама мне тут то было тятя ттятя тять сказку «Не из барин!» — усмехнулась Дунька. «Извольте про Руслана и Людмилу чин-чином сказывать. Барышню в своем праве две недели вас в дому не было». Закатов покорно проследовал в детскую, дождался, пока маняшу переоденут и умоют на ночь, и, сев рядом с дочкой на край ее кроватки, начал рассказывать наизусть Руслана и Людмилу. В конце концов угомонился маняша. Закатов убедился, что дочка спит крепко. Поправил ей одеяло, задул свечу и тихо вышел из детской. В голове по-прежнему неустанно били с мысли о неожиданные гости. О тех словах, которые вырвались у Александринны по стоялом дворе. «Он не муж мне». Что это было? Отчаяние? Истерика? Желание напугать или правда? В любом случае сделанного было не вернуть, а неприятности только начинались. Обо всем этом Закатов рассказал Дуньке, оставшись наконец наедине с экономкой в своем кабинете. Дунька выслушала его, как всегда, молча, насупив рыжие брови и теребя в пальцах край фартука. Под конец тяжело вздохнула и вынесла вердикт. «Уж будто своих глупостей вам мало, Никита Владимирович, еще и чужие по постоялым дворам собирать вздумали!» Никита неопределенно пожал плечами. Прошелся по кабинету. «Дело, видишь ли, в том, что Александра Михайловна, дочь, вернее, воспитанница моей давней знакомой, княгиней Таневецкой» я попросту не смог ее оставить в таком ужасном положении так то оно так да ведь сами же сказали что супруг за бары не приехал да растолковал вам что жена то не в себе и по всему видать что не врал я ей раздеться помогаю а она сердешная трясется вся до да плачет уняться не может да все бормочет не по человечески ни слова не понять я к ней на всякий случай парашку приставила довелела да глаз не смыкать чтоб бары не упаси господь над собой чего не сотворила. Оно вам на что сдалось, Никита Владимирович?» Никита неопределенно пожал плечами. Прошелся по кабинету. «Дело, видишь ли, в том, что Александра Михайловна, дочь моей давней знакомой, я попросту не мог ее оставить в таком ужасном положении. А ну как завтра ейный муж сюда явится?» И езуитски поинтересовался Дунька. «И потребует жену с рук на руки передать, тогда что скажете? Ведь это вовсе дело негожие мужнюю жену от супруга забирать. Господин Казарин на вас предводителю в уезд нажалится, а то и в саму губернию». Закатов только вздохнул, понимая, что Дунька права. Козырь у него оставался только один, и тот крайне неубедительный. Александра Михайловна уверяла меня, что господин Казарин ей не муж. И впрямь рехнулась баба, испугалась Дунька. От супруга законного открещивается. А вы-то и хорошие поверили. Да ведь промеж мужем и женой един бог, судья. А вы-то куда вставились? Ой, Никита Владимирович, да что ж-то теперь будет-то? Ведь вовсе история неподходящая. А маняш что вы, небось, и не подумали, когда в нелепие влезали? «Дай бог, чтобы полюбовно все решить удалось с казариным то и свалилась же на нашу голову эта барыня блажная. Ну что вам стоило мимо-то проехать?» «Крыть было нечем», — Никита молчал. Вздыхая и сердито причитая себе под нос, Дунька, наконец, убралась из кабинета. Оставшись один, Закатов подошел к письменному столу, открыл верхний ящик и, помедлив, задвинул его обратно. Что толку было извлекать веренные письма, если каждый из них он знал наизусть? Глядя в темное окно, за которым мягко шуршал дождь, Никита вспоминал знакомые строки. «Вы спрашиваете совета, как вам воспитывать дочь?» «Никита, право. Вы преувеличиваете мой педагогический талант. Поверьте, уже семь лет я каждый день трясусь от страха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 Никита закрыл глаза, и лицо любимой женщины привычно встало перед ним, тонкой, смугловатой, с темными мягкими глазами и родинкой на щеке. Ни разу в жизни ему не приходилось делать над собой усилий, чтобы вызвать в памяти эти родные черты. С горечью Никита подумал о том, что лицо его покойной жены неумолимо стирается из памяти. И скоро он напрочь забудет, как выглядела Настя. Ведь даже портрета ее не осталось. А ему и в голову никогда не приходило его сказать. И острое чувство вины перед Настей снова дернуло за сердце. Хотя он ни в чем не был виноват перед ней. Стараясь отогнать мучительные мысли, Никита мотнул головой, прошелся несколько раз вдоль стены, с невеселой улыбкой подумал о том, что, наконец-то, впервые за много-много лет у него появился настоящий повод написать Вере. Более того, он обязан будет ей написать, и, к счастью, письмо его принесет ей облегчение. Закатов знал, что не в привычках Веры и Верзневой жаловаться на жизненные трудности. Ни в одном своем письме к нему она даже намеком не дала понять, что ей тяжело, трудно, что у нее опускаются руки. Но сам, оставшись три года назад один с крошечной дочерью на руках, Никита даже вообразить себе не мог, каково это. А вдовев в двадцать два года стать матерью четверых приемных детей, старший из которых моложе тебя лишь на восемь лет. «Как она справлялась? Откуда взялась сила? Как не пала духом, не провалилась в отчаянии? Ведь ей некому было помочь?» Никита не знал и не смел спросить, да верой не ответила бы ему. «Надо было жениться на ней тогда», — ожесточенно думал Никита, расхаживая по темному кабинету. Не тросить, не разводить рассуждения о том, что отставной штабс-капитан с сотней дош и двумя сотнями десятин не пара для вдовы князя Тневидского. Она любила тебя, черт возьми. Всю жизнь ждала от тебя нескольких бесполезных слов. А ты так и не набрался храбрости, чтобы их сказать. Не пара он ей, видите ли. Разумеется, не пара. Ну и что? Вера никогда в жизни не гонял за блестящими партиями. За Таневицким оказалась замужем по чудовищному недоразумению, ни капли его не любя. возвалила на себя его детей, тащит их до сих пор, без слова жалобы. А ты, ты, который мог бы ей помочь, мог разделить с нею эту ношу, мог поддержать, подставить плечо, где ты был, щучий сын. Страдал по поводу развороченной на войне морды и хромой ноги, как будто жизнь на этом закончилась. Как будто тысячи людей не пришли с войны такими же. А то и много хуже. Ты ведь не инвалид, по крайней мере. Зато тешил остатки самолюбия, гордо отказавшись от женитьбы на богатой вдове. А то, что эта вдова всю жизнь тебя любила. И ты сам по ней с ума сходил. Это оказалось неважно и не нужно И вот и получил по заслугам за все сразу. Сиди теперь, как сыч в дупле, болван. И скажи спасибо, что Вера хотя бы на письмо твои отвечает. Впрочем, чему же удивляться? В испытании. Но, думая так, Никита понимал, что кривит душой. Никогда в жизни Вера не написала бы человеку, утратившему ее уважение. Как знать. Может быть, она и впрямь простила его за их сломанную жизнь. Каждый раз Никита надеялся на это, получая очередное письмо тёплые, ласковые по-сестрински, полные заботы и внимания. Вероятно, такие же письма она писала брату Мише, лучшему другу Никиты, который сейчас находился в ссылке под Иркутском. Но понимая, что любовь Веры и Иверзневой для него утрачена безвозвратно, Никита всё же нетерпеливо ждал этих писем а получив, перечитывал по многу раз, пока в конце концов не заучивал наизусть. Ему было интересно все до капли. И то, как старший пасынок Вера управляется с огромным имением, и то, что младшего исключили из Петербургского университета после студенческих беспорядков, и успехи княжны Аннет в музыке, и об Александрину, бежавшей из дому с человеком, за которого мачеха отказывалась выдавать ее замуж, Никита тоже знал из этих писем. Именно поэтому ему показалась знакомой фамилия Казарина когда несколько месяцев назад Закатов приехал к соседу по обязанности мирового посредника решить спор с его дворовыми людьми. Однако, увидев во дворе Казарина великолепную орловку на яду, Закатов мгновенно забыл обо всем на свете и дальше мог думать только о том, как бы эту на яду купить. Казарин, впрочем, был крайне недоволен тем, что спор был решен в пользу его крепостных, и продавать красавицу кобылу на отрез отказался ведь приедет завтра наверняка мрачно размышлял закатов остановившись у окна и глядя в осеннюю темноту приедет и со скандалом заберет александрин домой и что ты сможешь сделать если она ему жена права донька глупость совершена и больше ничего разумеется безумно жаль девочку Совсем юный, неопытный попасть в руки такому мерзавцу. Поверить в его чувства. Вера писала, что Александрин была влюблена до потери памяти и отказывалась внимать всем доводам. Что ж теперь? Еще одна сломанная судьба. Грустно. Но разве можно что-то сделать? Впрочем, стоит все же написать Вере. В конце концов, может приехать ее старший сын, Пригрозить этому сверчку Казарину. Все же ты невицкий, фамилия в губернии известная и влиятельная. Казарин, возможно, испугается. Решено, так и сделаю. И до приезда кого-нибудь из родни не выпущу Александрины из дому. Хоть муженек удавис. Как же он однако умудрился довести ее до такого состояния. Она ведь не только говорить, даже есть не может. Сильнейшее нервное истощение. А ведь ушла же от него пешком. Одна. Без всяких планов на дальнейшие. Не попади с ей я, чего доброго в реку кинулась бы. Нет. Пожалуй, все было сделано правильно. Не тушуйся закатов. Терять тебе все равно нечего. Огонек свечи замигал под порывом сквозняка и погас. Никита для верности прижал его пальцами. Оказавшись в полной темноте, прижался лбом к холодному оконному стеклу. Снова представил себе улыбающееся, милое лицо Веры. Привычно обозвал себя старым дураком и, припадая на ноющую ногу, вышел из кабинета.